Глава семнадцатая Набившись сверкающий Роллс-Ройс-Фантом, который Нириус припарковал неподалеку, мы возвращались в особняк. Я устроилась на заднем сиденье, и ветерок из открытых окон обдувал кожу. Роан сидел рядом, согревая меня своим телом. Наверное, наша связь до сих пор помогала мне выжить, и мое сердце билось благодаря Роану, так что нам следовало держаться рядом. В грудь вернулось то сияющее тепло, и растеклось вокруг сердца. Мы проехали на юг через весь город, мимо Сэвидж Гарденс, Дикие Сады, да Крачет Фраерс, Монахи на Костылях. Боже, что за дивные названия улиц в этом городе. Наконец мы подъехали к арочному проезду, крытой улочке под названием Френч Ордена Рекорд. И Нериус повернул направо, на темную подземную парковку. Он припарковался перед выбеленной каменной стеной возле въезда. «Вот мы и на месте!» Я открыла пассажирскую дверцу и вышла. И как только я это сделала, мир закружился, и я едва не рухнула на мостовую. Роан обхватил меня за талию и поддержал, помогая дойти до стены. Обняв меня одной рукой, он поднес ладонь к стене. Стена исчезла, и перед нами открылся великолепный особняк из красного кирпича с башенками и аркой во внутренний двор. И я посмотрела вверх на сверкающий на солнце над дверью золотую голову оленя. Мимо прошла Элрин, окатив нас презрительным ледяным взглядом. Какого чёрта женщина? Видимо, она взбесилась из-за того, что Роан рисковал жизнью, отсасывая яд из моей шеи. Она явно оберегала его. Роан обнял меня за плечи, и мы прошли через внутренний двор к одной из дубовых дверей. Он повёл нас дальше по коридорам с тёмными стенами в комнату, увешанную старинными гобеленами. Сквозь искривленные оконные стекла молочный свет лился на резные дубовые стулья и круглый стол. И я села рядом с Роаном, щурясь от яркого света. В воздухе плясали пылинки. Через несколько секунд Абелио протянул мне стакан воды. В комнате повисла зловещая тишина, и у меня возникло ощущение, что все Фейри, особенно Элрин, чем-то расстроены. Но я не понимала, чем именно. Как только я сделала несколько глотков... Рон повернулся ко мне. Что там было? Я нашла ключи от запертой комнаты, проникла туда через отражение и открыла дверь. Я вздрогнула от воспоминания. В комнате было много тел, покрытых этой дрянью, паучьим шелком. Тела на разных стадиях разложения. Там был и лорд Баллар. Я понимала, что для них важнее всего. Он ничего не знал о вашем шпионе. Он попросил меня убить его. Я никак не могла его вытащить. — И ты это сделала? — спросил Руан. — Да. Элрин скрипнула зубами. — Если ты так хороша, как говоришь, то нашла бы способ вытащить лорда Баллара живым. Может, и сама бы выбралась так, чтобы Руан не рисковал жизнью? рон махнул рукой. — Хватит. Не сейчас. Я скрестила руки на груди, стараясь не обращать внимания на враждебность Элрин. Лорд Баллар что-то говорил о родословной ужаса. Что он знает двоих, владеющих определенной силой. Сказал, она воздействует только на ужас, самую древнюю человеческую эмоцию. И я нахмурилась, не вполне уверенная, правда ли это, и решила пока оставить эту тему. Он сказал, что почти всех представителей рода ужаса уничтожили, и теперь остались двое, которые способны управлять страхом Фейри. Думаю, это я и... Какой то мой близкий родственник? Может, брат Рикса? Нериус сердито посмотрел на меня. «Чушь! И что потом? Значит, ты убила его?» Он был в агонии. Мне пришлось действовать быстро. Нериус откинулся на спинку стула, побагровев. «Вы же не верите всерьез в эту чушь? Родословная ужаса? Мы бы о таком слышали!» «Ее сведения заслуживают внимания», — заметил Роан. «Не забывай!» Она убила трёх банши. У тебя вряд ли получилось бы». Лицо Нериуса потемнело. «Если она была с ними заодно, это тоже всё объясняет. Я так и не увидел никаких доказательств, что те банши мертвы, как она сказала. И так уж вышло, что она только что убила одного из наших союзников». Рон сверкнул на него глазами. «Ты правда думаешь, что я не узнал бы об этом? Даже сейчас?» Температура в комнате резко упала. Губы Элрин сжались в тонкую линию. Повисло тяжелое молчание. Я уставилась на Роана. Что он имел в виду? Даже сейчас? Почему сейчас все изменилось? Что-то произошло, то, чего я не понимала. Но поскольку все были явно настроены перегрызть мне глотку, я держала рот на замке. Элрин выглядела так, словно вот-вот перепрыгнет через стол и размозжит мою голову о дубовую столешницу. Повелительница ужаса я или нет, но прямо сейчас я с ней не справлюсь. Нерюц, наконец, опустил глаза. «Я доверяю твоему сердцу». Это было неожиданно. Абелио забарабанил пальцами по столу. «Эй, такое ощущение, что меня никто не слушает. Я уже подтвердил, что она невиновна». Элрин откинулась назад, скрестив руки на груди. «И что с того? Даже если она действительно владеет этой магией, есть те, кто посильнее ее. Кто гарантирует, что она снова не примкнет к двору ужаса? Она из утопленников. Это у нее в крови, Руан. Уж кому-кому, а тебе должно быть противно». рон лишь посмотрел на нее в ответ. Бранвин наклонилась, подняла с пола мою сумку, кинула на стол, и тут я поняла. Все это время она сберегала ее для меня. Давайте двигаться вперёд, а? Мы с Кассандрой кое-что отыскали в сейфе. Она вытащила три свёрнутых пергамента и положила их в центр стола. Роан взял один из них и развернул, чтобы прочитать содержимое. Что там? Нерюс пытался заглянуть поверх пергамента, хотя к остальным свиткам никто не притронулся. Видимо, здесь так заведено. Роан главный. Среди нас точно есть предатель. В голосе Роана зазвучал гнев и он начал читать вслух сегодня вечером я встретился с нашим союзником, который появился в обличье птицы. он провел меня к тайной тропе в хоквдском лесу он сообщил мне что этой тропой пользуются старшие фейри и предатели. тропа внезапно обрывалась у реки, которая оказалась слишком бурной, чтобы ее перейти. но мой провожатый заставил меня следовать за ним через реку и тогда я увидел что это нето иное как искусное заклинание скрывающая тропу. Это место находится в излучине реки с десятками острых с виду камней. Вода с рёвом разбивается об их зазубренные края. Оба берега реки покрыты густой порослью, старыми дубами и крапивой. Чтобы добраться туда...» Роан пробежал глазами до конца свитка. «Дальше очень подробное описание». «В обличии птицы», — повторила бранмин прижимая палец к губам. «Значит то, Боротень». «Возможно». Рон развернул следующий пергамент и начал читать. «Вот, слушайте. Сегодня вечером наш союзник снова появился в обличии молодой женщины. Мы пролетели над Лондонским Сити, пока не добрались до небольшого склада. Я уверен, что там должно быть что-то интересное. Адрес склада – Savage Gardens 103». Рон скинул зеленые глаза и зарычал. «Адрес тайника, на который совершили набег люди короля». «Так...» — Абелио грыз кончик своей ручки. «Женщина, которая превращается в птицу?» «Ну, здесь сказано про обличие молодой женщины», — заметила Бранвин, а не про то, что это ее нормальный вид. Элрин молчала, и я почти физически ощущала, как ее ярость пульсирует в комнате. Не обращая на нее внимания, я уставилась на пергамент. Содержание было не вполне понятным. Зачем ему водить их по разным местам? Почему просто не сказать, где что находится? Никто не ответил, и Роан развернул третий пергамент. Этот выглядел иначе. Толще, печать уже сломана. Роан открыл его и прочел. Мне стало известно, что в городе людей Лондоне есть пикси, которая представляет серьезную угрозу для нашего королевства. Среди прочих преступлений полукровка подозревается в причастности к смерти достопочтенного рикса нападение на гренделя из двора балара поджоги поместья сиофры из двора ула брока и нападении на семерых гостей короля на королевском приеме она опаснее бешеной суки она известна по человеческим именем кассандра Лидл, а также повелительница ужаса или королева страха ее следует немедленно убить или взять в плен с помощью ваших лучших убийц у нее Он прочистил горло. «Дальше описание. Довольно подробное. Неважно. Неужели?» Я выгнула бровь. «Пожалуйста, поделись». Элрин впервые подала голос, и он сочился ядом. «Просвети нас». «Просто... рост и так далее». «Ты сказал там все подробно». Я заглянула в пергамент, разглядывая руны. Рон вздохнул и продолжил чтение. У нее розовая распутная грива волос и молодое привлекательное тело, которым она пользуется, чтобы отвлекать порядочных Фейри, как сучка во время течки. Она одевается, как шлюха, оголяя грудь и выставляя ее напоказ показ. Ее пикси эмоции пробуждают постыдную похоть во всех, с кем она вступает в контакт. Она немного ниже обычных Фейри. Развращенная карлица, которая следовало убить при рождении. Я покраснела. Я не выставляю грудь напоказ И вообще, как волосы могут быть... Распутными. — А похоже, — нехидно заметила Элрин, — сучка во время течки. «Элрин — Элрин! — рявкнул Роан. Она уставилась на него, раздувая ноздри от ярости. — Да, она правда меня ненавидела. — Я же говорила вам, что я повелительница ужаса, — сказала я, слегка вздрогнув от этого раздражающего я же говорила. Но остальное — вранье. Я не поджигала поместье Сиофры. Это сделал друг рона а грендел рикс напали на меня первыми и я прочистила горло хотя я действительно и убивала и нападала первой рон свернул пергамент король огмес прибег к услугам дома арауна чтобы попытаться эффективно и бесшумно уничтожить повелительницу ужаса он сам просто в ужасе от тебя можно взглянуть попросила я рон протянул свиток и я взяла его рассматривая замысловатые руны такие красивые и совершенно нечитаемой для меня. Я снова свернула пергамент, сомкнув половинки печати в виде одинокого кипариса, провела по ней пальцами и вздрогнула от ощущения узнавания. Я уже видела ее раньше. — Это личная печать короля Огмеса, — сказал Рон. — Он скрепляет ею все свои послания. — Этой печатью пользуется только он? — Да. Я с трудом перевела дух. Когда я прикоснулась к Лонненскому камню, то увидела чьи-то воспоминания, фрагменты жизни. И тогда же увидела эту печать. Это были фрагменты жизни короля. Каким-то образом прикосновение к камню позволило мне заглянуть в его воспоминания.